Глава 10. Хотя окон в комнате не было, а крепившиеся к стенам факелы давно истели, в ней мерцал призрачный синеватый свет. Там, где величественный мраморный потолок дал трещины или вообще обвалился, капал дождь, окропляя мёртвого короля и его подданных. Сам пират был всё ещё наряжен в роскошную одежду, давно сгнившую и всю покрытую дырами. Бархат, шёлк, тончайшее голландское полотно теперь были не дороже, чем порванная юбка Арабеллы. На шее мертвеца на массивной цепи висел медальон из чистого золота. В левую глазницу был вставлен шарик из полированного оникса, тот самый камень, которому Сэм был обязан своим прозвищем. На голом черепе сидела пиратская шляпа, каким-то чудом избежавшая тлена времени. Её широкие кожаные поля и перья были целы, да и сам капитан выглядел в ней э таким щёголем. Сэм Каменный Глаз был королём пиратов и оставался им до самого конца. И что самое главное, у него была действительно шикарная шляпа. "Их, как будто что-то застало в расплох", задумчиво произнесла Арабелла. "Похоже, все они умерли сразу и все одновременно". Видомый Джеком их крошечный отряд медленно пробирался сквозь ряды скелетов. Было трудно не задеть трухлявой кости или не наступить на них. Под ногами Арабеллы что-то хрустнуло. Она слишком поздно поняла, что это протянутая рука какого-то мертвеца. "Верны, да последнего вздоха", промолвил Джек, наклонившись и глядя прямо в глазницы черепа. "Действительно трогательно", Арабелла поёжилась. Вся их компания приблизилась к трону. Джек сдавленно вскрикнул. Все вздрогнули и обернулись. Питс Уильям потянулся к шпаге. "Смотрите", сказал Джек и указал наверх. Там в тени свисала верёвка. Её верхний конец уходил в отверстие в крыше, через которое теперь внутрь попадал дождь. Другой её конец, завязанный причудливым узлом, болтался прямо над цемом и его троном. При этом у самого короля пиратов отсутствовало нечто крайне важное его левая рука, первым догадался Фитцвиллиам. Он повернулся к арабелле. Джек от досады сорвал с головы бандану и бросил её на землю. Ты утверждала, что во всех легендах говорилось о том, что меч Кортеса был в левой руке Сема, его руку вырвали из плечевого сустава, сказал Жан еле слышно, присвистнув. Скорее всего, это был тот, кто оставил здесь эту верёвку. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть пыль на троне. Кто бы это ни сделал, он побывал здесь совсем недавно. Мы должно быть удачно миновал тронный зал с его ловушками. По крайней мере, он знал, что его здесь может подстерегать, и решил зайти с другого края, сказал Джек с досадой топая ногами. Пригладив намокшие волосы, Джек решительно направился к семому каменному глазу. Он со злостью посмотрел на скелет, тот как будто насмехался над ним из-под кожаной треуголки. Это действительно шикарная шляпа, подумал Джек. Именно такую должен носить влиятельный человек. Не колеблясь ни секунды, Джек сорвал блестящую шляпу с черепа мертвеца и, отряхнув её, надел себе на голову. "Джек, это же мертвец", брезгливым тоном произнёс Уиц Уильям. Это самое малое, что он мне должен, учитывая все неприятности, с которыми мы столкнулись, чтобы добраться сюда, заявил Джек в своё оправдание. Он при первой же возможности постарается найти зеркало. Он ничуть не сомневался, что в своей новой шляпе треуголки выглядит это как ёмщёголем. Даже не верится, печально вздохнула Арабелла, садясь на ступеньки трона. Увы, Теперь впереди её ждали лишь вспыльчивый нраф отца и кружки с элем, которые она вновь будет подавать в верной невесте, пока не умрёт или не выйдет замуж. Казалось нам так повезло, что мы нашли этот остров, и вот теперь, похоже, наши поиски закончены. Фитц Уильямс вздохнул. Он попытался принять бравый вид, но не смог скрыть своего горького разочарования. Боюсь, для меня теперь наступит время бананов и сварливой жены. Даже Жан и Тумен не остались равнодушны к горю своих новых друзей. Констанция жалобно замиукала, обещалиная рабыла машинально, не задумываясь даже что делает, погладила кошку за ухом, а поняв, тотчас отдёрнула руку. Джек вновь склонился над мёртвым пиратом. Обернувшись, чтобы убедиться в том, что на него никто не смотрит, он сунул палец в глазницу Сема и быстро спрятал в карман каменный глаз. Внезапно его внимание привлёк тусклый ржавый блеск под истлевшим кружевным воротником Сема. Джек ухмыльнулся и схватил ключ, висевший на кожаном шнурке на шее у мертвеца. Есть одна вещь, связанная с королями и пиратами, друзья мои. А также красотка, кошка, <смех> то есть эта зверюга, сказал он, демонстрируя товарищам найденный ключ. О него обольётся сокровище. И будь у него пресловутый меч или нет, держу пари, что у Сэма здесь имелся припрятанный где-то клад. У всех, даже у Констанцы, моментально загорелись глаза. Через час отважные исследователи обыскали все комнаты во дворце, включая подземелья и сокровищницу. Но они нашли ничего, кроме нескольких дублонов. Для этого им даже не понадобился ключ. Деревянные двери, ведущие в подземелье, давно сгнили. В спальне капитана нашлись красивые лампы, старинная мебель и рулоны с истлевшим шёлком, но ничего блестящего и драгоценного, словом того, что легко унести. Кто-то уже побывал здесь и унёс всё, что мог, заметил Фицу Уильям. Нет, не согласна. Никаких следов здесь нет. заметила Арабелла следов вроде тех, что видны и по всему тронному залу. Джек задумчиво нахмурил брови. Может, это усама была эта аллергия на сокровища? предположил Жан, почёсывая констанцию под подбородком. Глаза Джека вспыхнули азартом. Он был пиратом прежде, чем стал королём, сказал он. "И что?" спросила Арабелла, подойдя к нему ближе. Остальные последовали за ней. "Что?" Со старыми привычками расстаться трудно, Бел, сказал он, и его голос эхом прокатился по королевской апочевальне. Помогите мне, приказал он, ухватившись за огромную кровать из чёрного дерева. Жан и фицвиллиам наклонились, чтобы помочь ему. Что ты задумал, Джек? раздражённо спросил юный аристократ. Надеюсь, мы ищем не его ночной горшок. Джек негодующе фыркнул и сорвал с пола небольшой слевший коврик, что лежал под кроватью. "Ты, мой слыш, не как пират-фици. Когда дело касается сокровищ, нельзя доверять никому. Его нужно держать под рукой. Поверь мне, я это знаю", мрачно добавил он. Он провёл рукой по половицам. Вскоре его пальцы нащупали канавку, в наличии которой он был уверен. Джек с довольной ухмылкой вздул облако пыли и указал на замочную скважину в потайном люке в полу. Ключ идеально вошёл в неё. "Посветите мне кто-нибудь факелом", приказал Джек, передавая товарищам свой мешочек с трутом и огнивом. Арабалла и Тумен быстро выполнили его просьбу. Джек открыл люк и, держа перед собой факел, опустил вниз голову. "Ну, что там?" нетерпеливо спросил Жан. «Смотрите сами», — спокойно ответил Джек, опуская факел дальше в темноту. Фицвилье, Марабелло, Тумен, Жан и Констанция столпились вокруг него. Но первым это увидел Фицвильем. «Клянусь кровью короля!» — чертыхнулся он. В дрожащем пламени факела их взором предстала комната, полная золота.